Эпилог Не один год прошел с тех пор, как мы выслеживали на Говьяре гигантскую анаконду и нашли ее, да не смогли увезти с собой. Наша компания распалась. Фред, как и раньше, профессор университета, и Карлос Альберто, если не ошибаюсь, по-прежнему помогает ему. Может быть, им уже удалось взять большую анаконду, но я об этом пока не слышал. Не сомневаюсь, однако, что в один прекрасный день они ее добудут. Луис несколько раз работал мотористом в Северной Колумбии. Потом уволился и вернулся в Льяносы. Больше мне о нем ничего не известно. Агапита, последний вождь Тинигуа, решил в конце концов отправиться в Боготу, чтобы просить президента республики помочь вымирающему племени. Томи посадил его на свой старый самолет. В пути Агапита умер от паралича сердца. Томи ничем не мог ему помочь. Матаита умер, как жил, в лесу вольным человеком. Подробностей не знаю. Из всего племени Тенегуа осталось лишь шесть человек четверо мужчин и две женщины, давно уже не способные рожать. Бесследно исчез целый народ вместе со своей культурой и языком. Это были гордые люди. Они не дали себя поработить, не пожелали стать христианами. Поэтому за ними не признавали человеческих прав. Поэтому миссионеры в купе с полицией и солдатами охотились на них как на диких зверей. Поэтому им пришлось умереть. Поэтому память о них стерта с лица земли. Такое же истребление грозит другим племенам — Карихона, Куива, Юка, Кубео. Что до меня, то астма и слабое сердце навсегда закрыли мне дикие дороги. Но они не могут лишить меня моих воспоминаний. Некоторое время я еще могу сидеть под деревом и рассказывать тем, кто меня пожелает слушать если кто-нибудь не пожалеет дерева для старика. Спасибо за все, что мне выпало увидеть, услышать и пережить. Спасибо, жизнь!» Георг Даль